Глава 13. Максим. Лира была прекрасна. Впрочем, как и всегда. Было заметно, что она немного нервничает, но улыбка была радостной. Я посмотрел на фотографа и придал себе максимально спокойный вид. Нужно выглядеть счастливым. Нужно показать на камеру, что это самый лучший день в моей жизни. Он и так лучший, но, кажется, Лира об этом пока не догадывается. «Отлично выглядишь!» Подойдя, она встала рядом со мной и повернулась к работнику ЗАГСа. «Ты тоже». Только и выдохнул я, заметив, как она нервно сжимает здоровую руку. «Все будет хорошо», — шепнул. Лира кивнула и принялась слушать сотрудника ЗАГСа, а я все это время смотрел на нее. Она совершенно точно из-за чего-то нервничала. Еще я заметил, как она прячет механическую руку так, чтобы на фотографиях ее не было видно. Она ее стесняется, что ли? Я нахмурился, но тут же улыбнулся, вспомнив, что нас снимают. Пришлось стоять и внимательно слушать, что нам там говорят. «Ага, просят согласие дать». Торжественно кивнул в нужном месте, сказав ёмкое «да» и принялся ждать того же от Лиры. Она не подвела, даже улыбнулась. «Во имя любви прошу скрепить ваши узы кольцами». Что ж, пришлось подчиниться. Достал из карманов заранее приготовленные коробочки открыл красную где лежало помолвочное кольцо которое я закончил только этой ночью надел села прекрасно это мне ахнула лира рассмотрев янтарную пчелку вместо стандартного камня нужно было раньше тебе его надеть чуть скривился в черной коробочке находилось совершенно иное кольцо его я сделал еще когда разрабатывал эскиз кисти для лиры черно-оранжевый ободок который на свету переливался и казалось, будто кольцо живое. «Ничего себе!» сказала она и замолчала, надевая мне на палец обычное обручальное кольцо, которое ей подсунула Алиса. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Ну вот и самый ответственный момент. Если я сейчас напугаю ее, то потом мне еще долго ничего светить не будет. Отодвинул Фату, Мягко взял в ладони ее лицо и нежно поцеловал, спрашивая, давая возможность отодвинуться. Лира на мгновение замерла, затем вдруг расслабилась и немного подалась вперед, даря мне возможность. «Сейчас только фото, видео не надо!» Услышал я голос Веры Родионовны, управляющей всеми на этой свадьбе. Лира тут же отшатнулась от меня. Я только разочарованно выдохнул и взял ее за руку. Она удивленно на меня посмотрела. «Лир, вам сегодня придется много целоваться на камеру. Алиса подобралась к нам ближе. Просто постарайся расслабиться и дать удачный кадр, ладно?» Моя теперь уже жена кивнула. Я наклонился к самому ее уху. «Потерпи», — шепнул. «Это всего на пару часов». Я как в воду глядел. Мы действительно уложились за два часа, спустя которые нас любезно доставили обратно к моей лаборатории. «Никогда бы не подумала, что свадьба – это такое утомительное дело!» Лира шагала по настилу к двери и тихонько ворчала. «Подожди!» Остановил я ее, отвел чуть в сторону и усадил на плетеный стул, стоящий у стены. Сам наклонился и снял с нее на вид весьма неудобные туфли. «Лучше?» Поднял голову. Лира с удивлением посмотрела на меня. «Лучше!» Я и подумать не могла, что у меня ноги так устали. Она вздохнула. Подняла руки и сдернула с головы фату. Так хочется здесь посидеть, но нужно идти работать. Она прищурилась и с тоской посмотрела на озеро. Я почувствовал недовольство собой. Моя женщина вынуждена делать то, что не хочет, а я с этим ничего поделать не могу. Ты можешь, попытался придумать хоть что-то. Не могу, она быстро перевела взгляд на меня. Если я не сделаю сейчас эту работу, то подведу всех здесь. А я так не хочу. «Ваш Май принял меня как родную. Разве могу его подвести?» Я медленно покачал головой. «Я прекрасно понимал ее. Сам такой». «Идем?» – поднялся на ноги и протянул ей руку. «Или...» «Не вздумай нести меня туда на руках!» – быстро проворчала она, как будто прочитав мои мысли. «Этого мне еще не хватало. Поцелуев достаточно было». Лира оперлась о мою руку и встала, поджав пальчики на прогретом солнцем на стиле. Еще раз посмотрев в сторону озера, она грустно улыбнулась и сама потянула меня в здание. Поднявшись на второй этаж, она замерла, глядя на дверь, которая вдруг стала намного шире и выше. И цвет поменялась темно-серого на золотисто-бежевый. Нерешительно постояв несколько секунд, она все же решилась открыть дверь и заглянуть в квартиру. Я вошел следом за ней и прищурился. Варфоломей позвал вкрадчиво, чего? также вкратчиво спросил домовой, явно ожидавший нас рядом с входной дверью. «Ты что наделал?» — сложил я руки на груди. «И где теперь находится моя спальня?» — повторила мой жест Лира. «Зеленая дверь!» — опасливо проворчал дух. Моя жена забрала из моих рук туфли и отправилась искать эту зеленую дверь. Я же отправился исследовать квартиру. С трудом нашел кухню и опустился на стул. Больше похоже на произведение искусства, чем на предмет мебели. «Варфоломей, зачем ты превратил квартиру в черти что? Если меня домовой так впечатлил, то представляю себе настроение лиры». «Дык, приказ же был, чтобы места больше!» В голосе Варфоломея звучала неподдельная обида. «Зачем нам семь комнат? Ладно, три спальни, кабинеты, кухня. Еще помещение здесь зачем?» Я потер лицо, пытаясь не злиться. «Дык, лабораторию надоть. Ты ж ученый, а детки пойдут. Я там балконы сделал, выходы на террасу организовал. Снаружи не видно, а они есть». Домовой чем-то принялся шуршать. Лестницу на третий этаж сделал. Спорить с духом сейчас смысла не было. «А как же?» За фиолетовой дверью. Шуршание прекратилось. Кивнов я отправился в лабораторию, где переоделся в приготовленную заранее одежду и принялся за работу. Уничтожить несколько тысяч образцов так, чтобы они бесследно исчезли, было той еще задачкой. Поэтому я их перепрятал. Было у меня тут несколько секретных мест, которые Захар помог мне оборудовать. И чтобы эти места найти, пришлось бы разбирать все здание от начала и до конца. А при наличии здесь домового духа это представлялось совершенно бесполезным деянием. Там, где эти духи селятся, здание снести просто невозможно. Закончил я с работой ближе к полуночи и только после этого вспомнил, что в последний раз ел за завтраком. А если Лира не ела, я, убрав все бумаги в надежное место, отправился в квартиру. «Варфоломей!» – зашел на кухню. Лира сегодня ела хоть что-то?» Домовой только фыркнул в ответ. «Часа три назад попросила чашку кофе. Пришлось сделать и отнести. А более она ничего не ела. Сидит там за своей странной машиной и лопочет чего-то не по-русски», нажаловался он мне. «Собери еду, отнесу ей», — велел. Кажется, домовой повеселел, потому что поднос был готов уже через три минуты. И тут даже для меня порция была. Никак он решил, что я смогу повлиять на его недолеченную хозяйку. «Серая дверь», – подсказал он мне направление. Я кивнул и отправился в кабинет к Лире. Моя жена даже голову не подняла, когда я вошел. «Варфоломей, можно еще чашку кофе?» Видимо, она решила, что к ней духа принесло. «Нельзя», – я поставил поднос на свободный край стола. «Тебе необходимо нормально поесть. И как твой лечащий врач, я считаю, что ты слишком сильно загружаешь себя работой. Лира, наконец, посмотрела на меня. Да, кажется, она сильно устала. «А как мой муж?» — прищурилась она. Я усмехнулся и фактически облизал ее взглядом. «Ты действительно хочешь знать, что я считаю, как твой муж?» — уточнил. Наверное, до нее только сейчас дошел смысл ей уже заданного вопроса, потому что взгляд она отвела. «Нет», — покачала она головой и посмотрела на еду. «Хм, я действительно проголодалась». Удивилась она собственным же ощущением. «Но мне нужно доделать работу». Десять минут ничего не решат. Я подвинул поднос поближе к ней. «А ты сам ужинал?» Она нахмурилась. «Сейчас поужинаю». Я демонстративно подтащил свободный стул к столу и забрал с подноса свою порцию. «Приятного аппетита!» невнятно пробормотал набитым ртом. «Мужчины!» усмехнулась Лира и, отодвинув ноутбук в сторону, тоже принялась за ужин. Кажется, мне удалось на нее благотворно повлиять, но ну, нельзя же так себе истязать. Хотя в этом плане мы с моей женщиной очень похожи. Вкусно, решила она после недолгой тишины. Огу! отпил я отвар из стакана. У тебя еще много работы осталось. Где-то на час она посмотрела на часы и вздохнула. Время так быстро сегодня бежит. Это точно. Я и глазом моргнуть не успел, как день закончился. Едва доев, Лира отодвинула поднос и снова принялась за работу. Я же отнес грязную посуду на кухню и сходил до своей прошлой квартиры. Вернулся уже через три минуты. «Ты почему спать не идешь?» Нахмурилась Лира, снова увидев меня в дверях ее кабинета. «Нужно кое-что понять. Я показал ей книгу по робототехнике, которую я сейчас изучал». Она кивнула и вновь вернулась к работе. Я тоже не стал терять время зря и принялся за подробное изучение главы о микромеханизмах. «Для будущих разработок это просто необходимая информация, которую мне необходимо усвоить». Да кажется, совершенно не мешал работать. Она, наконец, убрала бумаги в сторону и потянулась, разминая уставшую спину. «Закончила?» – я тут же поднял голову. «Да», – она зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Сейчас все выключу и отправлюсь спать». Она принялась щелкать мышкой. «Я тоже закрыл книгу, осмотрелся и пристроил ее на полку». Лира этого, кажется, не заметила. Она встала из-за стола и медленно, контролируя каждый свой шаг, отправилась в спальню. Я же зашел на кухню. Варфоломей тихо позвал. Чего? Приоткрылась дверца холодильника. И почему все домовые в холодильниках спят? Наверное, потому что там, как в пещере, либо они еду так охраняют. Завтра нас не буди, только если кто-то придет, велел. А ежели никто не придет совсем? подозрительно спросил Варфоломей. «Тогда вообще не буди». Я устало провел рукой по волосам. "Это до вечера спать будете?» недовольно засопел он. «Будем», кивнул я и отправился в спальню к Лире. Как я и подозревал, она отключилась, даже толком не раздевшись. Лежала поперек кровати, с одним носком в руке, видимо, уснув в процессе его снятия. Вздохнув, я разделся сам, раздел ее, она даже не открыла глаза и накрыл свою женщину одеялом. Несколько минут я еще стоял у кровати, рассматривая Лиру в свете луны, которая только-только заглянула в незашторенное окно. Сегодняшний день был еще относительно беззаботным в сравнении с теми, что нам скоро предстоит. Клавка написала мне пару часов назад о том, что парни полкана задержали делегацию где-то по дороге к Малой и держат их сейчас в ближайшем участке. Уже завтра нас ждет очень насыщенный день, который может обернуться чем угодно, но Алка вроде бы ничего фатального не предсказывала, так что пробьемся. Улыбнувшись, я полез под одеяло и прижался к моей жене. Лира все так же спала. Рискнув, я обнял ее, прижавшись теснее, чтобы кожа к коже, чтобы пропитаться ею, чтобы каждый оборотень и мутант в округе знали, чья это женщина. Они и так, конечно, знают, но еще одно предупреждение лишним не будет. Я не мог заснуть еще около часа. Все время порывался убедиться, что Лира здесь, в моих руках, и наглядеться на нее не мог. Наверное, теперь мне предстоит испытывать что-то подобное всю жизнь. Ведь я и надеяться не мог на такое счастье.